Беззастенчиво измываясь над добывателями, полицейские служащие в то же время постоянно устраивали скандалы, ссоры и побоища между собой, как бы подтверждая пародийское мнение Ницше, что воин в мирное время нападает на самого себя. Вот характерная сцена из тогдашнего быта. 28 февраля 1728 года. В четвертом часу ночи Соцкий Федор Редкин и Десяцкий Семен Ипатов привели к рогатке на большой хорошей улице караульщика Фому Яковлева и неизвестно за что стали его избивать. Соцкий велел Десяцкому Фому наклонить, Десяцкий взял Фому за волосы, наклонил, и Соцкий Редкин Фому бил палкой по спине и по бокам и прошиб Фоме голову до крови. и во время битья Десяцкий говорил Соцкому «бей его гораздо, он, Фома, жрён». Караульщики, видя такой безвинный бой, уговаривали Десяцкого и Соцкого, чтобы они напрасно Фому не били и хотели ударить в трещотку, но Десяцкий и Соцкий запретили им, угрожая и их побить. Потерпевший жаловался в полицмейстерскую канцелярию, Дело было на лицо, и виновные должны были понести наказание. Приговор гласил: в показанном месте у рогатки, собрав те команды сотских и десятских, учинить сотскому наказание бить кнутом, а десятскому морскими кошками нещадно. При таких нравах блюстителей порядка не мудрено, что наши административные учреждения обязаны предохранять жителей от воров и мошенников. Сами зачастую служили приютом разным ловким проходимцам. Немало тёмных личностей ютилось вокруг полицейских застенков, хитрыми проделками округляя свои капиталы. Достаточно сказать, что в московском с искном приказе в сороковых годах XVIII века состоял на службе для поимки мошенников известный разбойник и бродяга Ванька Каин. личность, которая настолько любопытна и характерна для быта того времени, что мы позволим себе остановиться на его биографии несколько подробнее.